Глава 26. Юля. Проворочившись до утра, в начале седьмого я все-таки проваливаюсь в крепкий сон. А уже в 10, как штык, подскакиваю и лечу умываться и приводить тебя в порядок. День обещает быть насыщенным. В теле каждая клеточка поет от предвкушения. Тем более, что пока сушу волосы после душа, на телефон падает сообщение от Богдана. Выключаю, откладываю фен. В пару кликов открываю мессенджер. Богдан. Доброе утро, котенок. С поездкой все решил. До места часа три езды. Как воровать тебе с поднос отца будем? Есть мысли. Юла. Как я и говорила, возьмем в нашу банду сообщницу. Кидаю, отправляя следом смайлик с ухмылочкой. Опомнившись, докидываю. Юла. Доброе утро, Дан. А потом еще немного подумав, усердно покусываю губы, отправляю. Юла. Я соскучилась. Богдан. Я тоже очень соскучился, Юль. Но если все пойдет по плану, то через два часа ты будешь рядом. Щеки загораются румянцем. Пока я думаю, телефон издает бдзинь. От Богдана приходит новое сообщение. Богдан. Как думаешь, твоя сообщница сегодня в состоянии сесть за руль? Это очень хороший вопрос. Помню, что Ника отрывалась в клубе со своей компанией, боюсь, что очень может быть и нет. Юла. Я сейчас ей позвоню и узнаю, а каков план? Богдан. Будет хорошо, если твоя подруга заберет тебя с вещами от дома. Я буду ждать на трассе. Там и пересядешь ко мне в машину, ориентировочно в 12.00. Удобно? Юла, отлично, я тебя поняла. Стягиваю себя полотенце, меняя на теплый халат и запрыгнув с ногами на кровать, набираю Вероники. Жду соединения, мысленно умоляя подругу взять трубку. Пожалуйста, Ника, ты мне очень-очень нужна, как никогда. На мое удивление проходит всего пару гудков, как я слышу сонное. Данилова, ты о такой вещи, как совесть. Слышала? «Хватит спать!» — улыбаюсь. «А то так всю жизнь проспишь за сони «Сколько времени?» На том конце провода слышится копошение. «Десять-тридцать?» «Женщина, ты что творишь? Ты разве не знаешь, что первое января начинается в два часа дня и никак не раньше?» Возмущенно пыхтит Я посмеиваюсь. «Нормальные люди уже сделали зарядку и сходили в душ?» Ня, нормальные люди еще и не ложились». «Ладно, сдаюсь, я ненормальный человек». Но мне сильно нужна твоя помощь, умоляю, Ника. Дело особой важности. По шкале от одного до десяти. 10, Сто. Выпаливаю в сердцах. Так. Тут же меняется настроение подруги. Секунду. Жду. Судя по звукам, Ника выползает из постели. На том конце провода слышатся шуршание, шебрушение, возня и... Ого-го, это что, мужчина? Я ж подскакиваю на кровати. Я точно слышала мужской голос, который спросил. Детка, ты куда? Черт. Хотя, чему я удивляюсь? В отличие от меня Вероника, затворницей монашкой не живет. Это у меня сплошной балет. Подруга же берет от жизни все и даже больше. Если мне не изменяет память, к 19 годам у нее уже дважды были серьезные отношения с парнями. Не то, что у меня в святой невинности. Уф, а через пару часов мне предстоит остаться наедине с мужчиной на три дня. Нервно. У меня же совсем никакого опыта. Мы же явно не в карты играть будем. Только если на раздевание. Хм, а я бы поиграла с Титовым. Так, хлопок. Видимо, Ника ушла на кухню. Я на связи, выкладывай. Скажи, что я вам не помешала. Вам? Не придуривайся. Я слышала, что ты не одна. Прости, прости, прости. А, это? Не бери в голову, мы просто развлекаемся. Эм, ты серьезно? Серьезно, ничего серьезного, фыркает Ника. Познакомились неделю назад в Тиндере. Пару раз встретились, выпили кофе. А вчера случайно пересеклись на елке. Он со своей компанией, я со своей. Ну и трали-вали. Обалдеть. Нет, не так. Обалдеть. «Погоди, а что тут парень, для которого ты платье покупала? Он разве не с тобой был вчера?» Пф, не неа». Он оказался редкостный козел. «Короче, не суть. Что у тебя там за дело особой важности? Колись». «Ох, ты лучше сядь». Говорю, кусая губы в попытке удержать улыбку. Новость м -м, неожиданная. «Если ты позвонила меня интриговать, я приеду и поколочу тебя. Но окей, я села. А нет, погоди, воды налью. Ага, вот теперь точно села. В общем...» Делу глубокий вдох и на выдохе признаюсь. Вчера в полночь ко мне приехал Богдан. «Да ты гонишь!» — охотника. не «Ня, слушай!» Вкратце рассказываю подруге о Титове его неожиданном появлении около нашего с папой дома. а поцелуй и ужине, на который почти сила его затащила. Зафиналив рассказ с приглашением провести вместе уикенд и просьбой мне в этом помочь. На что Вероника охает и под конец выпалив. «Офигеть!» — пародируя меня. «Нет, не так. Офигеть, Юля!» Теперь понятно, конечно, какой тут диджей Сева, когда там такой дядь на горизонте маячит. Бицепсы, трицепсы, кубики, хренубики. <смех> Посмеиваюсь, тебя уголок покрывало. Вот такие дела. Но справедливости ради, когда ты написала мне приезжать, я еще не знала о скором появлении Богдана, так что... Ну ты как? Ты мне поможешь, Ник? Естественно, я в деле. И да, я огурцом и могу сесть за руль. Только, Данилова, я должна знать, куда вы едете, когда вернетесь, полное имя и фамилию твоего чувака, и на всякий случай номер его телефона и машины. А серию номер паспорта не надо? Хохочу я. Вот вообще не смешно. Вдруг он маньяк престарелый, и это его метод совращения малолетних дурочек, а? Синяя борода. Фу! Морщу нос. Ника, фу! Не фукай. Жду смс с его номер телефона. И да, во сколько быть, и что говорить папе Степе, тоже кидание СМС-ка, а я пошла. Куда? Приведу свое неотразимое, но помятое лицо в сносный вид. До встречи. Пока-пока. Киваю и отключаюсь. Ура! Подпрыгиваю на ноги и радостно отплясываю бедрами. Ес. Все складывается идеально. Чувствую, что это будут самые крутые новогодние каникулы в моей жизни. Высушив волосы, на тренировку сегодня благополучно забиваю. Так же, как и на правильное питание. Спускаюсь на кухню, засовываю свой нос в холодильник раздобыть остатки прошлогодней еды. Папы еще нет и появляется он на кухне только полчаса спустя, когда я уже успеваю заточить курочку в сырной корочке. «Утро доброе, па». Немного помятый сосна, родители ерошит пятернём, а макушку, наливая себе кофе. «Привет, Юляш, выспалась?» «Угу. Кстати, спасибо, что унёс мне вчера в спальню. Хотя девочка большая, и тяжеленькая, мог бы не надрываться, а отправить на своих двоих». Тяжеленькая, фыркает папа. «У меня рабочее кресло, и то больше весит». Берет тарелку, падая за стол напротив меня. «Что у нас тут? Цезарь. Обожаю. Вчера до него ход так и не дошел». Хм, долго сидели с Богданом?» «Включая дурочку, подвигая к папе салатник?» «Уже в четыре почти разошлись. Не думал, что он приедет. Так упрямо сопротивлялся. Но я рад. Редко удается так душевно посидеть. Тем более с Титовым, который раз в пятилетку в Москве бывает», — улыбается папа. Меня же по-живому царапают его слова, пробуждая рациональный и неуместный страх. «Чего?» «Быть кинутый, вероятно?» «Вот это папина раз в пятилетку пугает. Думаешь, он опять скоро улетит в Германию? Скорее всего, у него же там головной офис. Мм. Вяло ковыряв тарелки вилкой, аппетит пропал. Чисто теоретически, а, возможно, этот головной офис перенести, ну, скажем, в Москву? Возможно, все, если захотеть, Юль. А почему ты спрашиваешь? Да так, отмахиваюсь, чисто любопытство. Улыбаюсь, немного успокаиваясь. И чего вообще разнервничалась? Не исчезнет Джон молчком, правда? Ну да, мы пока ничего не обсудили. Да, никакой конкретики вчера не было. Но разве не для этого у нас будет целых три дня наедине? Да и Богдан не из тех мужчин, который попользовался и бросил. Тем более в нашем случае. Титов ни за что себе такое не позволит. Ну что, принцесса, какие планы на день? О, хорошо, что ты спросил. Закидываю пустую тарелку в посудомойку. Я как раз хотела с тобой поговорить на эту тему. Возвращаюсь к столу с кружкой горячего чая, откусывая краешек имбирной елочки. Так, весь во внимании. Ника пригласила меня на выходные на базу. Она поедет туда со своими родителями и очень просила меня составить ей компанию. Что за база? Горнолыжная. А название у этой горнолыжной базы есть? Э, -э думаю, Юля, думай». Снежинка, кажется. Выдаю первое, что пришло на ум. Снежинка. Не слышал про такую. Родители Вероники, не против? Нет, отвечаю поспешно. Они только за. Чем больше народу, тем веселее и все в таком духе. Старательно изображаю веселую дурочку хотя у самой поджилки трясутся так, что приходится стиснуть колени, чтобы ноги не дрожали. Покатаемся на лыжах, на бордах, поваляемся в снегу. Обещаю, что буду вести себя прилично, па. не пить, не курить, не дебоширить. Ты и дебоширить, и я бы на это посмотрел, смеется папа. Хорошо, конечно, делает глоток кофе. Ты уже взрослая, запретить и запереть тебя дома я не могу. Когда уезжаете? Часа через полтора. Вернетесь? Дня через три или четыре. Идет, кивает. Но при условии, что ты мне два раза в день отзваниваешься, я буду переживать. Я тебя обожаю. Подскакиваю со стула, обнимая папу за шею. Ты самый-самый лучший. Беги давай. Смеется родитель. Собирай вещи. Чмок в щетинистую щеку. Ты тут тоже не скучай, ладушки. Ладушки, ладушки. Костюм горнолыжный не забудь. Кричит вдогонку, пока я, перелетая через ступеньку, несусь в свою спальню. Ага, не забуду. Ворота открываются ровно в половину двенадцатого. Я нетерпеливо топчусь на месте, поглядывая на часы, когда желтый жизнерадостный жук подруги заруливает на заснеженную территорию дома. Кидаю Богдану сообщение. Юла. Ника тут. Скоро будем. В ответ прилетает лаконичное: «Жду». Он уже на месте. Чувствую себя участницей ОПГ. Если вдруг наш коварный замысел вскроется, папа меня убьет. Нет, поправочка. Сначала он убьет Титова, а уже потом доберется и до меня. Ух. Нервно отдергиваю шапку. «Приветики!» — бодро выпрыгивает из машины Вероника, припарковавшись у крыльца. Привет, красотка! обнимаемся, чмокка друг друга в щечке. Для той, кто тусела и развлекалась до утра, Ника выглядит потрясающе. Собралась? Спрашиваешь. Мы приглядываемся, посмеиваясь. Резко замолкаем, когда дверь в дом за моей спиной открывается, и на пороге появляется папа с моей дорожной сумкой перевес. Вероника, здравствуй, улыбается па. И вам не хворать, Степан, Э, Аркадьевич! Отсказываю я. Точно, Степан Аркадьевич, расплывается в улыбке подруга. Как ваши дела? Неплохо, а твои, сойдет. Меня всегда восхищало умение Ники чувствовать себя комфортно, что в компании ровесников, что в окружении людей намного ее старше. Веселая болтушка, острый язык. Помню, когда первый раз познакомил их с папой, он слегка приофигел от смелости моей подруги. Было это в пятом классе, однако Степан Аркадьевич, быстро свыкся с ее шибутным нравом, понимая, что вопреки внешней импульсивности и эмоциональности, Ника очень рациональная и разумная девушка. Семейный отпуск, значит. Интересуется папа, открывая багажник Никиного жука, чтобы приземлить туда мою сумку. Угу. Традиция, что поделать. Разводит руками прирожденная актриса Вероника. Классная традиция. Да не скажите. Родители и куча родственников, которые любят задавать неудобные вопросы. Обычно я помираю со скуки и стыда на таких выездах. В этом году вся надежда на Юльку. Обнимает меня за плечи Ника, максимально широко улыбаясь. Обалдеть, как эта Егоза складно врет! На мгновение даже я поверила, что мы едем с ее семьей на базу, а не с Богданом в его клёвое место. Кстати, какой он так и не сказал, только намекнул, чтобы прихватила теплые зимние вещи и экипировку для катания на борде. Полагаю, что наши снег и ложь не такие уж и враки, и я все же окажусь на базе, просто немного в другой компании. Собственно, ничего не имею против. Родственники они такие. Хмыкает папа, закрывая багажник. Так, по дороге не гнать. Смотрят на Нику и отзваниваться мне минимум два раза в день. Переводят взгляд на меня. Договор, договор, киваю. Хорошего отдыха, девушки. Приобнимает, целую меня в щечку. Спасибо, па. И вам хорошо провести время, Степан Аркадьевич. Не скучайте, оторвитесь на всю катушку, пока дом пустует. И что это значит? Закатите вечеринку. Ну, там музыка, салюты, куча гостей веселе. Я бы так и сделала. Ника. Шикую я на подругу, пока папа не передумал меня отпускать в компанию этой безбашенной девчонки. Но он спокоен, только вздыхает и машет рукой, посмеиваясь. «До свидания, Вероника». Мы с Никой рассаживаемся по своим местам, и пока я пристегиваю ремень, устраиваясь удобней, подруга уже выруливает с нашего двора. Когда мы выезжаем за пределы поселка, Богдан скидывает мне свою геолокацию. Навигатор говорит, что до него полчаса езды. «Так», — убавляет радио Ника, хитро улыбаясь. «Лекцию по безопасному сексу надо?» Издеваешься? Краснею я вся до кончиков ушей. Обойдусь. Мне не пятнадцать, мамочка. Фыркаю, показывай Нике местоположение Титова на навигаторе в телефоне. Да и не факт, что до него дойдет. А тебе хотелось бы? Ника! Ну что? Ты заставляешь меня чувствовать себя неловко. Откуда я знаю? Жимаю в ладони шапку. Я так далеко не думала. Да и вообще я не хочу ничего загадывать. Если что-то и случится, то по настроению и обоюдному желанию, а не для галочки. Ладно. Идет на попятну Ника. Не злись. Я просто капец, как за тебя рада, Юль. Звучит искренне. Не ты ли Титова называла старпером? Дразнюсь, припоминая наш разговор. Но людям свойственно менять свое мнение. Волнуешься? Очень. Но еще сильнее сгораю от нетерпения увидеться с ним. О, кстати. Лезу в рюкзак, вытаскиваю темную коробочку. Что это? Бросает взгляд на меня подруга, тут же возвращая все внимание на дорогу. Подарок от Богдана. Я такого вчера и не открыла. А сегодня было некогда. Провожу пальчиками по бархату. Подушечки покалывают от волнения. Посмотрим? Конечно, спрашиваешь. Осторожно поднимаю крышку, открывая коробку. Дыхание перехватывает. Поджимаю губы. Они дрожат. Не рыдать, не вздумай рыдать. Это просто подарок. Просто безделушка. Просто вещица, Юля. Пытаю себя успокоить, но нет ни черта подобного. На глаза, вопреки всему, наворачиваются слезы. Это все не просто для меня. Далеко нет. На подушечке лежит изящная золотая подвеска на золотой цепочке. Это балерина. Маленькая, утонченная, восхитительная, в пачке, украшенной зелеными изумрудами. И она просто потрясающая. А под крышечкой картонка, на которой ровным мужским почерком написано «Будущий премии», «БТ». Я всхлипываю, дрожащими пальцами, вытаскивая из коробки украшения. «Ты чего ноешь, что ли?» «Смотри», — показываю подруге. Ника присвистывает. «Черт, а этот твой титов хорош. Знает толк. Не просто дорогой безделушка откупился, а заморочился». «В смысле?» У меня знакомая по универу, как и ты, помешана на балете. Показывала мне такую подвеску на сайте одного модного ювелирного дома. Так вот, это лимитированная коллекция. Всего десять таких на всю страну. Она пару дней назад искала по их бутикам. Объездила все, но не нашла ни одной. Ох, вздыхаю я, покручивая, рассматривая искусную работу мастера со всех сторон. Изумруды ярко переливаются, устраивая игру света. Богдан купил ее еще несколько дней назад. И что это значит? Я думал, его приезд был сиюминутным решением. А выходит, нет. Так, нам осталось до места пять минут. Смотри в оба. Твой Богдан где-то близко на обочине. Воу, мы быстро. Ага, Так, Вероника, лучшая в городе. Доставим быстро, качественно и недорого. За чьевые в виде конфет даже можем устроить побег из-под надзора батеньки. Отлично, смеюсь. У тебя уже есть слоган и название для твоего стартапа. Подарить тебе на день рождения желтую шашечку. Обойдусь. Буду возить исключительно VIP клиентов, смеются Вероника. Я, быстренько справившись с замочком, надеваю наши новые украшения, прячу подвеску с цепочкой под кофту. Застегиваю парку и натягиваю шапку на макушку в тот момент, когда впереди, справа на обочине, замечаю знакомую Ауди. «Вот, это он!» «Понял, принял». Биение сердца ускоряется. Я вижу, как дверь с водительской стороны открывается, и выходит Богдан. Ника включает поворотник и съезжает на обочину. Включив аварийки, паркуется около машины Титова, который уже ждет. Смотрит на меня и улыбается самой соблазнительной в своем арсенале полуулыбкой. Ущипните меня. Я правда не сплю? Сегодня на нем не пальто, и не брюки, а песочные джинсы и черная куртка. Блин, да на него хоть мешок надень. Один фиг. Ходячий секс. Как только Никен Жук тормозит, Богдан подходит и галантно открывает, придерживая для меня дверь. Когда-то о таком я могла только мечтать. Помню, в тот момент, когда он после ресторана усаживал в машину Илону, меня разъедало изнутри чувство несправедливости. Прошло всего пару недель, а как все сильно изменилось? Ну вот ты и попалась, котенок. Привет. Привет. Вздыхаю, стремительно пропадая в его глазах. И пока растеряна года, уместно ли будет его поцеловать в щечку, Титов обхватывает меня за затылок и идет гораздо дальше, срывает с моих губ легкий поцелуй, да не один, прошептав. Не поверишь, но я со вчерашнего вечера об этом мечтал. Очень даже поверю. Спасибо за подарок. Машинально поглаживаю ладошкой шею где под кофта ощущается тяжесть от цепочки с подвеской. Она просто восхитительна. Я рад. Пробегает подушечка большого пальца по моим губам Богдан слегка щекоча, разгоняя толпы мурашек по коже. ага. Деликатно встревает в наш между собойчик подруга. Я, конечно, понимаю, что мешаю, но боюсь, если уеду, провести выходные без вещей Юле будет слегка проблематично. «Точно!» — встрепенулась я. «Сумка в багажнике!» — киваю Богдан. «Заберешь?» «Конечно!» Пока Богдан перекидывает мои вещи в свой багажник, я подхожу к Нике, крепко ее обняв в знак благодарности за роль соучастницы. Подруга же тем временем все поглядывает на Богдана, а когда он подходит к нам, объявляя, что все готово, я вспоминаю, что официально их так и не представила друг другу, исправляю свою оплошность. Ника — это Богдан. Богдан — это моя лучшая подруга Вероника, но вы встречались уже. Приятно наконец-то познакомиться, Вероника. Кивает Титов. Взаимно Богдан, и да, я вас запомнила, если что смешно показывает двумя пальцами на свои глаза, потом на Богдана. Имя, номер машины, даже телефона, так что без глупостей. Ника, смеюсь я, боясь, что Титову такой выпад не понравится. Но он только улыбается, кивая. Обещаю, что будем вести себя примерно. С кем мне место, где будете отдыхать? Без шуток, просит Ника. Я должна знать, что вы доехали и с тобой все хорошо. Ладно, конечно. Киваю и кашу взгляд на Титова, но его такой недоверие Вероники не задевает. Наоборот, не то веселит не то вызывая чувство гордости. Наконец-то, распрощавшись, еще разок обняв меня, а на дорожку, Ника садится в свой жук и уезжает. Мы с Богданом садимся в его дорогую Ауди, и машина тут же срывается с места, унося нас в первый совместный отпуск.